Часть вторая. Стимулы развития и проблемы Глава 5. Глобализация Летом 2012 года в городе Бандунг, расположенном в провинции Западная Ява, встретились трое студентов университета – Аниса, Ади и Орекха. Объединенные живым интересом к предпринимательской деятельности, студенты обнаружили, что таланты каждого из них – естественным образом дополняют друг друга. Они соизучали экономику, ади архитектуру, а Орекха – биотехнологии. Бандунг – разросшийся город в провинции Западная Ява с населением порядка 2,5 миллиона человек. И хотя там проживало немало талантливых людей, их деятельность, как правило, ограничивалась пределами Индонезии. Если бы Аниса, Ади и Орекха пошли по стопам своих родителей, то в итоге стали бы госслужащими, учителями или консультантами-фрилансерами. Однако их любопытство, амбициозность, а также возможность контактировать с научным сообществом за пределами Бандунга постепенно изменили мировоззрение студентов. Вскоре после знакомства эта троица решила попробовать себя в предпринимательской деятельности. Они создали ферму по выращиванию грибов, чтобы обеспечить своих сограждан здоровой едой, а также начали продавать наборы для выращивания съедобных грибов в домашних условиях. К 2014 году цели молодых предпринимателей стали масштабнее. Выращивая грибы на протяжении нескольких лет, они задумались о том, нельзя ли использовать грибы в качестве экологичного материала для производства потребительских товаров. Молодые предприниматели хотели изготавливать и, возможно, в перспективе продавать их по всему миру. Для реализации своей задумки студенты из Бандунга нашли иностранных инвесторов. Благодаря связям с научным сообществом им удалось получить финансирование для проведения исследований и испытаний от швейцарской высшей технологической школы, ETH. Несколько лет спустя венчурная компания «Fifty Hundred Startups» из Сан-Франциско, стала первым иностранным инвестором предприятия Аниссы, Ади и Орекхи. На сегодняшний день созданная ими компания MYCL является собой пример успеха в сфере малого и среднего предпринимательства. Производственные мощности предприятия расположены в отдаленной деревне в полутора часах езды от Бандунга, однако там все время кипит работа. Летом 2019 года мой коллега ездил туда и наблюдал, как несколько недавних выпускников колледжа занимаются научно-исследовательской работой, сидя с ноутбуками в общем кабинете. Они работали над созданием новых продуктов из грибов, в том числе над наиболее приоритетными для компании на текущий момент проектами, над разработкой экологичной кожи из грибов и строительного материала из них. В производственном помещении за соседней дверью рабочие, исключительно молодые девушки, превращали выращенные в промышленных масштабах грибы в кож сырье. Ниже по улице с десяток грибных фермеров активно трудились, чтобы обеспечить их необходимым сырьем. Клиентами компании MYCL стали как ее партнеры из Бандунга и прилегающих территорий, так и жители Австралии, Великобритании и 14 других стран, купившие на сайте Kickstarter часы, изготовленные из грибов и дерева. История бандунгских предпринимателей для Индонезии не уникальна. Примерно в то же время Уинстон и Уильям Утома делали первые шаги к своей предпринимательской мечте. Братья родились и выросли в другом крупном индонезийском городе, расположенном в 700 километрах, 430 милях, к востоку от Бандунга, Сурабайе. Когда им было лишь 20 небольшим, их очень вдохновил пример таких современных американских медиакомпаний, как Disney и BuzzFeed, высокотехнологичных компаний Google и Facebook, а также венчурных компаний Andressen Horowitz, и Sequoia Capital. Братья у Тома впечатлила Кремниевая долина, и они размышляли о том, можно ли создать в Индонезии компанию, по повосхищавшей их модели стартапа. Они были серьезно настроены, чтобы этого добиться. Братья получили высшее образование в США, Уинстон в Университете Южной Калифорнии, а Уильям в Колумбийском университете в Нью-Йорке, После чего Уинстон работал менеджером по работе с клиентами в сингапурском офисе Google, а его младший брат Уильям устроился в инвестиционную компанию. Братья восхищались фирмами, в которых работали, и вскоре на волне вдохновения они решили создать свою собственную компанию. На те деньги, что Уинстон зарабатывал в Сингапуре, они наняли двух талантливых молодых ребят в Сурабае, и в квартире Уинстона площадью 2 на 3 метра открыли офис своей фирмы IDN Media. В качестве основной цели компания обозначила демократизацию информации и предоставление права голоса миллениалам и представителям поколения Z в Индонезии. Они стремились решить проблему информационного пробела, образовавшегося в Индонезии за предшествующие десятилетия. Успехи компании даже превзошли ожидания ее основателей у Тома. Благодаря имевшимся у братьев связям в Сингапуре и Калифорнии, вскоре у бизнеса появились инвесторы из Сингапура, Нью-Йорка, Гонконга, Японии, Кореи и Таиланда. А кроме того, компанию поддержали некоторые местные семейные фирмы. Спустя шесть лет с момента основания компании ее информационная онлайн-платформа стала одной из наиболее популярных в Индонезии. Ежемесячно ее посещают более 60 миллионов уникальных пользователей. Число сотрудников компании превысило 500 человек, а членов сообщества набралась не одна сотня тысяч. Незадолго до нашего визита Компания открыла новый офис в Джакарте. Ее название – IDN Media HQ – красуется на небоскребе. Рассмотрим другой пример решительного прорыва в мировую экономику, совершенного индонезийскими миллениалами. В то время, когда братья у Тома развивали свой бизнес, Пьюти PUR размышляла о собственном будущем. Она дружила с Аниссой. грибным предпринимателем из Бандунга, с колледжа, где изучала инженерную геологию и впоследствии работала геологом на Борнео во французской международной энергетической компании «Тоталь». Жилось ей непросто. Муж Пьюти работал в Джакарте, и они виделись лишь раз в две недели в выходные. Потом Пьюти забеременела и приняла важное для себя решение уволиться с работы, переехать к мужу в Джакарту и стать мамой-домохозяйкой. Отказавшись от работы геологом, она планировала попробовать себя в качестве иллюстратора и графического дизайнера. Пьюти не смогла бы больше заниматься тем же, чем в «Тоталь», однако у нее появился шанс уделить время своему творческому хобби, сидя дома с ребенком. Сделанный выбор позволил Пьюти добиться гораздо большего, чем она ожидала. Ее блоги и иллюстрации на тему жизни молодой мамы быстро привлекли к создаваемому ею контенту внимание матерей ее возраста из Индонезии, а благодаря Инстаграмму они узнали и далеко за пределами родной страны. Один из проектов даже помог Пьюти съездить в Нью-Йорк. В конкурсе одноминутных видео, который проводил Оргкомитет международной премии Эмми, она стала победителем. Это событие ознаменовало начало ее международной карьеры художника-фрилансера. Работая дома, она получила от арт-директора Facebook из Сан-Франциско приглашение к участию в проекте компании. Необходимо было создать стикеры для социальных сетей, адаптированные под потребности их многочисленных пользователей в Индонезии. В рамках другого проекта Пьюти разрабатывала дизайн персональных поздравительных открыток по заказу женщины из Объединенных Арабских Эмиратов. Пьюти никогда не встречалась со своей клиенткой в Реале, но онлайн-переговоры шли постоянно, и клиентка в оговоренные сроки оплачивала выполненные работы по проекту через PayPal. Некоторое время спустя компания из Сингапура предложила Пьюти создать иллюстрации для их бренда одежды. Отказавшись от работы в Тоталь, Пьюти получила взамен огромное количество подписчиков в соцсетях, и благодаря этой популярности на нее вышли клиенты из Индонезии и других стран. Все эти истории успеха из Индонезии объединяет одна деталь. Они демонстрируют результат глобализации в лучшем ее проявлении. Глобальные торговые, технологические, инвестиционные, социальные и информационные сети помогают людям успешно развивать бизнес-проекты, а также открывают новые перспективы в работе и позволяют регионам и странам развиваться, принося при этом выгоду и другой стороне, участвующей в сделке. Аниса и соучредители ее компании воспользовались возможностями глобальной университетской сети и глобальной сети поддержки стартапов, благодаря чему получили необходимые знания и привлекли инвесторов для финансирования исследовательской деятельности и создания предприятия в сельскохозяйственном регионе Индонезии. Уинстон и Уильям использовали свои связи с высокотехнологичными и венчурными компаниями, чтобы создать аналогичное предприятие на быстро развивающемся рынке, пригласив на работу десятки молодых журналистов, инженеров и маркетологов. И, наконец, Пьюти обратилась к возможностям охвативших весь мир социальных сетей и в результате стала иллюстратором, работающим удаленно и влиятельным блогером. Инвесторы и клиенты из других стран также получили выгоду от сотрудничества с ними. Зачастую инвесторы и покупатели приходят к осознанию того, что число вариантов для вложения средств в их странах ограничено. В лице индонезийских предпринимателей они нашли ресурс для развития и получения дополнительной прибыли, а также поставщика уникального продукта по выгодной цене. За счет заработанных денег молодые предприниматели могут воплотить в жизнь свои идеи, и если дела пойдут в гору, то инвесторы получат неплохой доход. Но если в итоге все остаются в выигрыше, то почему же в отдельных частях мира глобализация относится столь негативно? Чтобы ответить на этот вопрос, изучим процесс глобализации несколько глубже, с двух разных ракурсов. Индонезия и глобализация Для начала рассмотрим, как развивались события в Индонезии. Творческий подход основателей компании MYCL, братьев Утома и Пьюти к работе в некотором смысле отражает ценности и приоритеты жителей Индонезии в целом. В стране с населением 266 миллионов человек, где средний возраст жителей составляет 29 лет, а ВВП на душу населения лишь 4000 долларов США, неудивительно, что многие молодые люди очень хотят в чем-то преуспеть. Чтобы предоставить им такую возможность, руководство государства уже на протяжении нескольких десятилетий поддерживает процесс глобализации, и лишь пандемия COVID-19 в 2020 году все временно затормозила. Откуда такой энтузиазм? В 1980-е-1990-е годы, после продолжительного периода политики торгового протекционизма, страны Юго-Восточной Азии начали постепенно открываться для международной торговли и инвестиций. Были снижены пошлины на экспортируемые товары, страна стала привлекать иностранные инвестиции, развивать промышленность и сферу услуг. Эта открытость себя оправдала. С начала 2000-х годов, по сегодняшний день, рост ВВП Индонезии составлял 4-6% в год. Значительно вырос и объем торговли с 30% уровня ВВП в 1980-х годах до 60% в 2000-х годах. Открыв себя для международной торговли и иностранных инвестиций, Индонезия вступила на путь индустриализации, и вошла в большую двадцатку. Индонезийские предприниматели стали значительно лучше разбираться в новейших технологиях, а жители страны мыслить более глобально. На сегодняшний день Индонезия является площадкой для развития как местных, так и иностранных стартапов-единорогов, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов США. В Индонезии был создан сервис поиска попутчиков GoJack, но и основанный в Сингапуре конкурент этого стартапа Grab не менее востребован на территории страны. Индонезийская компания по бронированию отелей онлайн Traveloka и компания Tokopedia, осуществляющая онлайн-торговлю, благодаря поддержке внутренних и зарубежных инвесторов составляют серьезную конкуренцию Booking и Amazon. Между тем, индонезийцы сегодня воспринимают глобализацию более позитивно, чем любая другая нация. Согласно результатам опроса, проведенного в 2018 году компаниями YouGov и Bertelsmann, одного из самых недавних, данные по которому имеются в открытом доступе, подавляющее большинство индонезийцев, 74% опрошенных, полагают, что глобализация ведет к положительным изменениям в мире. В ходе аналогичных опросов жители других стран не выказали подобного энтузиазма. В Великобритании схожим образом ответили 47% опрошенных, в США 42 – 42% и во Франции – 41%. Нельзя, однако, утверждать, что глобализация оказывает исключительно положительное воздействие на развивающиеся страны. Глобализация отнюдь не всегда меняла жизнь островного государства к лучшему, чему мы можем найти немало подтверждений. В частности, произрастающие на Малукских островах архипелага виды растений стали одним из первых товаров, которыми начали торговать по всему миру. Так было в древние времена, но и на заре современной истории ситуация не изменилась. Мускатный орех Мускатный цвет и гвоздика из Индонезии были настолько желанным товаром для европейцев, что стали по сути поводом для поиска восточного и южного пути в Индию, такими торговцами первооткрывателями, как Христофор Колумб и Васко да Гама. Так началась эпоха торговой глобализации, в ходе которой активно вовлеченные в торговлю европейские государства получали выгоду, а большая часть стран, с которыми они торговали, оказывалась в незавидном положении. Дальше в нашей аудиокниге мы рассмотрим этот вопрос подробнее. Когда португальцы и датчане добрались наконец до Индонезии, местное население заплатило поистине высокую цену за их появление. Вместо того, чтобы честно торговать с местными жителями, иноземцы подчинили их и создали на территории их государства собственную колонию. Лишь после окончания Второй мировой войны Индонезия стала независимым государством, освободившись от кабальных торговых обязательств и иностранной оккупации. Но даже став независимой страной, Индонезия, прежде чем вступить в эпоху либерализма и демократии, на протяжении четырех десятилетий находилась под руководством авторитарных правителей, проводивших изоляционистскую политику. Наконец, в 1997 году, когда Индонезия впервые попыталась воспользоваться возможностями, которые предлагал мировой рынок, В азиатском регионе разгорелся финансовый кризис, спровоцировавший глубокий экономический спад. На мировой бирже активно ставили на то, что страны Юго-Восточной Азии не сумеют справиться с привязкой курса их национальных валют к валютной корзине, в результате чего сначала в Таиланде, а затем и во всех странах азиатского региона от Индонезии до Малайзии и Филиппин, Произошла сильная девальвация национальных валют, начал расти госдолг и разразился серьезный экономический кризис. Вот пример негативного влияния финансовой глобализации. Тем не менее, путь, который Индонезия проделала за последние годы, можно смело назвать историей успеха, а толчок к этому развитию дала именно глобализация. Согласно данным Всемирного банка, благодаря дальновидной экономической политике Индонезии, к концу 2018 года в стране был зарегистрирован рекордно низкий уровень бедности. Бедным был лишь каждый десятый житель страны. А торговля стала одним из главных источников роста экономики страны. Если спросить людей на улицах Джакарты или Бандунга о причинах их оптимистичного настроя на будущее, Они, вероятно, не скажут о важности международной торговли, однако каждый из них чувствует себя счастливым, потому что его жизнь становится все лучше и лучше. Но мы знаем, что одно невозможно без другого. Иностранные инвестиции и покупатели увеличивают объем доступного капитала как для частного, так и для государственного сектора экономики, что, в свою очередь, помогает стране развиваться. Если в Джакарте открывают новую станцию метрополитена или строят новые мосты, качество жизни огромного количества жителей столицы ощутимо улучшается. Если сервисам поиска попутчиков GoJack и Grab удастся привлечь новых инвесторов, эти компании сумеют расширить географию своей деятельности и нанять еще больше водителей. Так у рядовых индонезийцев появится новый источник дохода. Наконец, если товарами компании MYCL заинтересуются покупатели за рубежом, фирма сможет нанять новых сотрудников для производства сырья и изготовления товара на экспорт. В Индонезии сегодня все, от водителя компании Grab до инженера-конструктора, будто бы говорят «Моя жизнь становится лучше», а это означает, что курс экономической политики выбран верно. Аналогичная тенденция прослеживается и в других частях света, но особенно заметна она именно в азиатских странах. Как было отмечено в главе 3, переход Китая к политике открытости стал самым значимым событием макроэкономического масштаба за последние десятилетия, сопоставимым, пожалуй, только с распадом Советского Союза, превратившим его бывшие республики в независимые экономики. Многие азиатские государства последовали по пути Китая, так сделали, например, четыре азиатских тигра – Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. В целом же на сегодняшний день произошедшие в азиатских странах изменения стали, пожалуй, величайшим триумфом глобализации. Однако та позитивная картина, которую можно наблюдать в Индонезии и других странах азиатского региона, сильно контрастирует с воспринимаемой ролью торговли и глобализации в других частях мира. В промышленно развитых регионах США, Великобритании и континентальной Европы люди начинают воспринимать глобализацию, открытость границ и свободу торговли все более негативно, Примечательно, что так было не всегда. Страны Запада служили движущей силой первых реальных волн процесса глобализации, и ее плоды пожинали тоже преимущественно они. Чтобы дать оценку произошедшим изменениям, рассмотрим вкратце историю этих событий и их влияние на жизнь людей. Зарождение торговли и дорога специй Практически с момента своего появления на Земле люди обменивались различными товарами. Однако в первом веке до Рождества Христова наметился весьма интересный феномен. Впервые в истории предметы роскоши из Китая начали появляться на другом конце Евразийского континента – в Риме. Их доставляли туда по дороге длиной не в одну тысячу миль, которая впоследствии получила название «Великий шелковый путь». Торговцы преодолевали лишь часть этого пути, но товары, которые они покупали и продавали, могли объехать полмира. Разумеется, этот феномен едва ли можно расценивать как реальное проявление глобализации. Шелк был предметом роскоши, как и специи, которые также стали предметом торговли между Азией и Европой. Доля экспорта данных товаров в общем товарообороте того времени была ничтожно мала. К тому же для доставки товаров до места назначения требовалось множество посредников, однако именно тогда сформировались торговые связи, и для лиц, вовлеченных в торговлю, они стали золотой жилой. «Шелковый путь» процветал отчасти потому, что большая его часть контролировалась двумя великими империями – Римской и Китайской. Иногда торговля прерывалась локальными конфликтами, спровоцированными противниками империй. По прошествии нескольких веков, в результате крушения контролировавших его империй, шелковый путь перестал выполнять свою многовековую функцию. В эпоху позднего средневековья и путешествий Марко Пола шелковый путь вновь начал действовать, и на сей раз это было связано с усилением новой Монгольской империи. На протяжении всего исторического процесса наблюдается следующая закономерность. Торговля процветает, если страны обеспечивают ей поддержку и защиту, и приходит в упадок, если они этого не делают. Новый этап в развитии торговли начался благодаря торговцам из исламских государств. По мере того, как новая религия распространялась во всех возможных направлениях от Аравийского полуострова, где она зародилась в VII веке, развивалась и торговля. Основатель ислама пророк Мухаммед сам был известным торговцем, как и его жена Хадиджа. Таким образом, интерес к торговле был буквально заложен в ДНК новой религии и ее последователей, что не могло не повлиять на ход исторического развития. К началу IX века мусульманские торговцы уже господствовали в Средиземноморском регионе и в Индийском океане, а впоследствии им удалось пробраться далеко на восток, вплоть до Индонезии, которая со временем стала регионом с преимущественно мусульманским населением и на запад до Мавританской Испании. Как мы уже говорили, основным товаром торговцев из исламских стран были специи. В отличие от шелка, пряности перевозили в основном по морю, и лишь малую их часть Саровийского полуострова в страны Средиземноморья – по суше. Самыми популярными среди специй были гвоздика, мускатный орех и его сушеная шелуха с легендарских Малукских островов в Индонезии. Стоили они очень дорого и пользовались огромным спросом как среди местных жителей, так и в Европе, где их применяли в основном для консервирования продуктов и придания блюдам пикантного вкуса. Как и шелк, специи считались предметом роскоши, и поэтому их продажи были ограничены. В средние века глобализация еще не началась, но были созданы первый пояс, сухопутный шелковый путь, и путь, морская дорога специй, для торговли между Востоком и Западом. Понятия «пояс» и «путь» возродились сотни лет спустя председателем КНР Си Цзиньпином, когда он представил современную инициативу «Один пояс и один путь», направленную на улучшение связи Китая с Европой, Африкой и Центральной Азией посредством железных дорог, морских портов, трубопроводов, автомагистралей и цифровой связи. Эпоха великих географических открытий. 15-18 века Эпоха Великих Географических Открытий положила начало развитию по-настоящему международной торговли. Именно в этот период истории, начиная с конца 15 века, европейские мореплаватели в ходе своих путешествий выстраивали связи между Востоком и Западом и случайно открыли Америку. Благодаря изобретениям в области астрономии, механики, физики и судостроения в ходе так называемой научной революции португальцы и испанцы, а затем голландцы и англичане сначала открыли, затем подчинили и, наконец, присоединили новые земли, сделав их таким образом частью своих экономик. Эпоха великих географических открытий потрясла мир. Путешествие Христофора Колумба в Америку – печально известное событие этого периода, чуть не приведшее впоследствии к полному уничтожению местного населения континента. Однако наиболее значимым для истории событием того времени стало кругосветное плавание Магеллана. В результате открыли путь к Индонезийским островам специй, что позволило отказаться от услуг арабских и итальянских посредников. И хотя объем торговли был все так же невелик и составлял лишь незначительную долю от общего ВВП, это открытие, безусловно, изменило жизнь людей. Миллионы жителей обеих Америк умерли от болезней, были убиты или порабощены после прихода конкистадоров. В Европе появились картофель, помидоры, кофе и шоколад. а цены на специи резко упали, навсегда изменив рацион питания и продолжительность жизни людей. Осознание того, что мир точно не плоский, и в нем есть другие народы и культуры, также потрясло социальные и религиозные устои и оказало влияние на политическую жизнь. В Европе вспыхнули религиозные войны, связанные, в числе прочего, и с переменами, вызванными великими географическими открытиями. К 1648 году из сотен небольших городов-государств, характерных для Европы того времени, сформировалось несколько доминирующих национальных государств. Европейцы осознали, что мир огромен, и международная торговля привела в действие механизмы активного экономического роста. Торговцы и финансовые инвесторы создавали акционерные компании, чтобы объединить свои капиталы и получить максимальную выгоду от внешней торговли. Наиболее известными из них были британская и голландская остынские компании. Правительства европейских стран часто наделяли отдельные компании монопольным правом ведения торговой деятельности в колониях. Акционерное общество... Получившие это право имели возможность действовать от лица государства, что превращало их в невиданные доселе по масштабам компании. Все это в значительной степени ускорило процессы формирования фондовых рынков, подобных антверпенскому и амстердамскому, а также способствовало созданию таких финансовых инструментов, как кредитование и обмен валюты. Не будет преувеличением сказать, что в то же время и были заложены основы современного капитализма. Однако, несмотря на этот факт, экономисты сегодня не рассматривают данный период истории как время активной глобализации. Безусловно, торговля постепенно выходила на международный уровень, и именно стремление найти новые возможности для торговли послужило основной причиной начала эпохи великих географических открытий. Тем не менее, мировая экономика все еще представляла собой разобщенное собрание участников с неравномерным развитием. Европейские империи создали глобальные цепочки поставок, но торговые интересы большинства из них территориально ограничивались их собственными колониями и подконтрольными территориями. Более того, колониальная система всегда предполагала в первую очередь эксплуатацию, ведь колониальные империи не только разрушали и уничтожали цивилизацию и общественные связи на контролируемые территории, но и развивали работорговлю. Таким образом, империи проводили меркантилистскую колониальную экономическую политику, но их усилия не были направлены на глобализацию экономической деятельности, ведь тот обмен, который они осуществляли на международном уровне, не был взаимовыгодным и даже согласованным со всеми заинтересованными сторонами. В большинстве случаев такой обмен осуществлялся не по доброй воле между независимыми нациями, а скорее между имперскими державами и их колониями. Первая волна глобализации. 19 век, 1914 год. Ситуация начала меняться век спустя. С началом первой волны глобализации завершившиеся примерно в 1914 году. К концу XVIII века Великобритания заняла доминирующее положение в мире как с точки зрения географии, расширив свои границы благодаря созданию Британской империи, так и в плане развития технологий, ведь именно в тот период увидели свет такие инновационные изобретения, как паровая машина, промышленный ткацкий станок и многие другие. Это была эпоха первой промышленной революции. Великобритания, в частности, позиционировала себя в качестве мощного локомотива мировой торговли. С одной стороны, пароходы и поезда могли перевозить товары на расстояние в тысячи миль как внутри страны, так и между странами. С другой стороны, благодаря индустриализации, Великобритания начала выпускать продукцию, которая пользовалась высоким спросом во всем мире. например, сталь, чугун, текстиль, промышленные товары. Как писала BBC, передовые промышленные технологии помогли Великобритании ворваться на огромный и быстро расширяющийся международный рынок. Эффект глобализации становится очевиден, если взглянуть на цифры. Почти столетие объем торговли увеличивался на 3% в год. Столь высокий темп развития международной торговли привел к тому, что доля дохода от экспорта в структуре ВВП, составлявшая 6% по данным на начало XIX века, достигла показателя в 14% накануне Первой мировой войны. В своей работе «Экономические последствия мира» «The Economic Consequences of the Peace» экономист Джон Мейнерд Кейнс отмечал, Каким же выдающимся эпизодом в истории экономического развития отдельного человека была эпоха, завершившаяся в августе 1914 года. Лежа в постели и попивая чай, житель Лондона мог позвонить по телефону и заказать различные товары со всего мира в нужном ему количестве и ожидать, что в скором времени их доставят прямо к порогу его дома. Кейнс отмечал также, что подобным образом ситуация складывалась и в области инвестирования. Жители Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина, имевшие свободные денежные средства, могли инвестировать их в акционерные компании, которые вели свою деятельность по всему миру. Например, французская компания «Суэц», построившая Суэцкий канал, соединивший Средиземное море и Индийский океан, и таким образом создавшая новую торговую артерию. Другие компании строили железные дороги в Индии и управляли работой шахт в африканских колониях. Прямые инвестиции в зарубежные компании также приобретали все большую популярность в мире. Великобритания в тот период получила от глобализации максимальную выгоду, поскольку располагала огромным капиталом и новейшими технологиями, но и другие страны не отставали и активно экспортировали свои товары. К примеру, в 1870-е годы было построено первое рефрижераторное судно или судно-холодильник, вследствие чего для таких стран, как Аргентина и Уругвай, наступил Золотой век. Они начали экспортировать огромными партиями мясо крупного рогатого скота, выращенного на их обширных землях. Другие страны также стали усиливать те сферы производства, в которых они были наиболее конкурентоспособны. Первая волна глобализации и индустриализации, кроме прочего, была отмечена и весьма неприглядными событиями. К концу XIX века многие экономически и промышленно развитые государства Европы сумели отхватить свой кусок Африки, и к 1900 году единственной независимой страной на континенте оставалась Эфиопия. Такие крупные экономически развитые страны, как Индия, Китай, Мексика и Япония, с которыми на протяжении большей части предыдущих столетий приходилось считаться, оказались неспособны адаптироваться к современным промышленным и глобальным тенденциям развития. К примеру, политика, проводимая Великобританией в отношении Индии, была нацелена не только на сохранение доступа на рынки страны для экспорта хлопчатобумажных изделий, но и на недопущение превращения Индии в конкурента на мировом рынке данного вида товара. Независимые государства, такие как Япония, в свою очередь не обладали достаточными финансовыми и технологическими ресурсами, а поэтому не могли конкурировать с европейцами на мировом рынке. И даже в промышленно развитых странах отнюдь не все граждане смогли извлечь пользу из глобализации. Рабочие, в том числе и те, кто в прошлом был мастером с уникальными навыками, стали не более чем ресурсом, работающим на сборочных линиях завода Форда в ритме нового промышленного оборудования. В противном случае труд уже не приносил им прежнего дохода в связи с ростом импорта товаров. Кейнс, конечно, писал, что любой житель Лондона может стать участником международной торговли, но, разумеется, ему было известно, что такая возможность имелась лишь у привилегированных классов. На рубеже XX века 90% всех богатств страны находились в руках 5% граждан Великобритании. Большинство же мужчин, женщин и даже детей были не более чем ресурсом для развития эры индустриализации и занимались по большей части низкооплачиваемой работой. Подробнее о социальных последствиях глобализации можно послушать в главе 6. Сложившаяся ситуация рано или поздно неизбежно должна была вылиться в серьезный кризис. Вспыхнувшая в 1914 году Первая мировая война, по сути, положила конец всему, к чему уже успело привыкнуть нарождавшееся высшее общество стран Запада, в том числе их глобализации. Повсюду царила полнейшая разруха. Миллионы солдат погибли на полях сражений, Потери среди мирного населения также исчислялись миллионами. Вместо торговли – война, вместо созидания – разрушение, а страны вновь закрыли свои границы. Труды Карла Маркса и других общественных деятелей, в которых обсуждался эксплуататорский характер первого этапа капиталистической глобализации, также привели к восстаниям и свержению существующих режимов во многих странах, Всего за несколько десятилетий в мире сформировались две системы. В одной частная собственность и предпринимательская деятельность господствовали над средствами производства, капитализм. В другой производственные мощности находились в собственности государства и цели также определяло государство, коммунизм. В период между двумя мировыми войнами финансовые рынки, которые все еще были связаны в глобальную сеть, спровоцировали дальнейшее разрушение мировой экономики и сформировавшихся связей между ее участниками. В США разразилась Великая депрессия, вследствие чего торговый бум в Южной Америке завершился, а во многих странах мира началась банковская паника. Затем вспыхнула Вторая мировая война, продлившаяся с 1939 по 1945 год. Когда она завершилась, доля торговли в мировом ВВП упала до 5%, достигнув самого низкого за последние 100 лет показателя. Вторая и третья волны глобализации. Однако процесс глобализации на этом не остановился. Окончание Второй мировой войны дало новый толчок развитию мировой экономики. На мировой арене появился новый гегемон – Соединенные Штаты Америки. В XIX веке и в начале XX века в страну хлынул огромный поток эмигрантов преимущественно европейского происхождения. В середине XX века в этой стране наблюдался значительный всплеск рождаемости. Кроме того, выходу страны на позиции мирового лидера способствовал высокий уровень развития отраслей, связанных со Второй промышленной революцией, таких как автомобили и самолетостроение, а также различные виды современной обрабатывающей промышленности. Это позволило вновь активизировать международную торговлю. Поначалу она развивалась в двух направлениях, поскольку «железный занавес» разделил мир на две сферы влияния – либерально-демократическую во главе с США и коммунистическую во главе с Советским Союзом. В первые послевоенные десятилетия деятельность таких институтов, как Европейский Союз и иные организации, выступавшие за развитие свободной торговли, активно поддерживалась США – и способствовало значительному росту международной торговли. В Советском Союзе в тот период торговля тоже в значительной степени активизировалась, но произошло это благодаря системе централизованного планирования о свободе торговли. Перемены были поистине грандиозными. Объем международной торговли вновь достиг показателей 1914 года. К 1989 году доля экспорта в структуре ВВП вернулась к отметке 14%. Параллельно с этим в странах Запада резко выросли доходы представителей среднего класса. После падения Берлинской стены и распада Советского Союза глобализация пошла семимильными шагами. Недавно созданная Всемирная торговая организация, ВТО, призвала страны всего мира заключить соглашение о свободной торговле, и большинство из них это сделали, в том числе многие страны, которые вновь обрели независимость. Как описывалось ранее, в главе второй нашей аудиокниги, даже Китай, который большую часть XX века был закрытой аграрной экономикой, в 2001 году стал членом ВТО и начал выпускать продукцию для всего мира. В рамках новой экономической модели Соединенные Штаты по-прежнему задавали тон и выступали в роли лидера, но и многие другие участники этих процессов не остались в числе проигравших. Тем временем новые технологии, созданные в ходе Третьей промышленной революции, такие как интернет, позволили людям всего мира связываться друг с другом напрямую. Заказы, которые в 1914 году Кейн сделал по телефону, теперь можно оформить через интернет, и благодаря международной транспортной сети они будут доставлены до пункта назначения на огромных судах, поездах и самолетах. Важно отметить, что доступ к международной сети доставки получили и представители среднего класса. Возможность участвовать в международной торговле больше не роскошь, Заказанный товар будет доставлен к порогу вашего дома уже не через несколько недель, а всего через несколько дней. Более того, интернет также позволил обеспечить дальнейшую глобальную интеграцию производственных-бытовых цепочек. Исследование и разработку продукта теперь можно осуществлять в одной стране, искать источники финансирования в другой стране, налаживать производство в третьей, а продавать товар. по всему миру. В результате глобализация стала развиваться с невиданным ранее размахом. В 2000-е годы мировой объем экспорта достиг нового рубежа – почти четверти мирового ВВП. Общая доля торговли, сумма экспорта и импорта выросла, соответственно, до почти половины мирового ВВП. В таких странах, как Сингапур, Швейцария, Бельгия и Нидерланды, объем торговли даже превышает 100% ВВП. Это возможно, поскольку ВВП измеряет объем внутреннего производства страны, к которому добавляют лишь разницу между экспортом и импортом. Значительная часть населения планеты от всего упомянутого ранее только выиграла. Сегодня гораздо большее, чем когда-либо количество людей – принадлежит к мировому среднему классу, и сотни миллионов из них достигли этого статуса, участвуя в мировой экономике. Глобализация. Версия 4.0. Итак, переходим к дню сегодняшнему, где нас подхватывает новая волна глобализации, а доминирующее положение в мире занимает новая пара держав — США и Китай. На сей раз в качестве ограничителей глобализации выступают киберпространство, в том числе киберпреступность, климатические изменения и возросшая угроза, создаваемая вирусами. На этапе зарождения в ходе третьей волны глобализации цифровая экономика благодаря таким новым возможностям, как электронная торговля, цифровые сервисы и 3D-печать стала той силой, с которой приходится считаться. Цифровая глобализация, по сути, ведет к созданию буквально у всех под носом глобального центра экономического влияния. Хотя многие страны до сих пор при заключении торговых соглашений или проведении промышленной политики делают акцент на физической торговле, объем электронной торговли по некоторым показателям не отстает от физической и, возможно, даже превосходит ее во много раз. однако убедиться в этом не представляется возможным. В настоящее время не существует единого метода измерения объема цифровой торговли, и многие статистические агентства даже не пытаются его измерить. Вероятно, наиболее реальная оценка содержится в докладе ОЭСР 2019 года «Торговля в цифровую эпоху». Но, как показывает пример пьюти Пюар, сегодня нередки случаи, когда частное лицо или компания продает товары или услуги исключительно онлайн. День ото дня этот способ торговли получает все большее распространение. В то же время усиливаются негативные последствия глобализации. Климат на планете меняется, а новые вирусы способны быстро распространиться по всему миру. Все это тесно связано с существующей моделью развития мировой экономики. Загрязнение окружающей среды в одной части света приводит к экстремальным погодным явлениям в другой его части. Вырубка лесов, таких как тропические леса-амазонки, этих легких планеты, которых на планете Земля остается все меньше, не только оказывает негативное влияние на биологическое разнообразие мира, но и значительно ослабляет природные механизмы, позволяющие справляться с опасными выбросами парниковых газов. Подробнее об этом в главах 1 и 8. Появление в 2019 году нового штамма коронавируса следует рассматривать в контексте неустойчивости. Вторжение человека в естественную среду обитания животных является одной из наиболее вероятных причин передачи многих новых вирусов от животных людям, начиная с вируса Эболы и заканчивая коронавирусом, спровоцировавшим пандемию COVID-19. Быстрое распространение пандемии по всему миру стало возможным благодаря международному туризму, физически связывающему почти все страны мира. Обе эти тенденции приводят к экологической неустойчивости. На нас обрушивается волна цифровой, климатической и вирусной глобализации, вследствие чего многие люди в разных странах мира проявляют недоверие к глобализации как таковой. Вслед за мировым финансовым кризисом объем мирового экспорта в процентном отношении к ВВП уже начал сокращаться. Глобализм как политическая идеология или идея о том, что нам следует сосредоточиться на глобальных перспективах развития мира, утрачивает свою популярность в первую очередь в западных странах, население которых так страстно поддерживало эту идею еще в конце прошлого века. Соединенные Штаты Америки Держава, которая вывела мир на самый высокий уровень глобализации, кажется, отходит от своей роли международного полицейского и лидера в сфере торговли. Эти тенденции намечались еще до 2020 года. Затем новый коронавирус, спровоцировавший пандемию COVID-19, в буквальном смысле поставил функционирование всей мировой экономической системы на паузу. Вирус практически остановил международный туризм, нарушил глобальные цепочки поставок и вынудил многих людей, компаний и правительства пересмотреть отношения к глобализации. И действительно, все задумались не только о своей жизни и карьере, но и о преимуществах и недостатках глобальной экономической системы в целом, а также об альтернативных способах производства и потребления необходимых товаров и услуг. Должны ли европейцы и американцы, как и прежде, закупать товары в Китае и иных зарубежных странах, зная о том, какое влияние на окружающую среду они оказывают, а также насколько ненадежны цепочки поставок? Могли бы они производить товары в ближайших странах, или даже вернуть их производство домой благодаря своим достижениям в области автоматизации и 3D-печати? Должны ли страны, проводящие различную политику занятости, антимонопольную и промышленную политику, торговать друг с другом, учитывая неравномерное распределение ресурсов, возникающее в результате этих различий? И, наконец, является ли глобализация сегодня «благом», или же она никогда им и не была. Глобализация сегодня История глобализации наглядно демонстрирует, что торговля и правда может стать мощной силой, способной объединить людей и привести к невероятному экономическому процветанию. Однако тот же пример показывает, что положительный результат отнюдь не гарантирован. Получение остынскими компаниями баснословной прибыли сопровождалось эксплуатацией жителей колоний, с которыми они торговали. В связи, сформировавшиеся в ходе Первой промышленной революции, мало способствовали развитию экономик таких стран, как Мексика и Индия, зато принесли немалые прибыли британским и американским предпринимателям. Даже на более поздних этапах глобализации, когда значительно большее число стран были причастны к происходящему в мировой экономике, блага зачастую распределялись, как и прежде, крайне неравномерно. Наконец, более тесное взаимодействие и взаимозависимость участников глобализованного мира ведет к возникновению новых рисков, и утрате ими независимости даже в том случае, если они имеют равный доступ к экономическим выгодам. Из наших недавних страхов, связанных с обеспечением информационной безопасности, а также с быстрым распространением коронавирусной инфекции, следует извлечь один важный урок. Глобализация теоретически может быть благом. Однако в действительности это возможно лишь в том случае, если установлены конкретные ограничения, позволяющие всем сторонам получать выгоду, сохраняя стабильность и независимость. В истории глобализации было лишь несколько десятилетий, когда от развития торговли выигрывали все, без каких-либо опасных последствий. Для стран Запада и некоторых азиатских государств, вроде Японии, такой период наступил сразу после окончания Второй мировой войны и продлился до 1980-х годов. Для стран Востока и так называемых развивающихся рынков этот период начался в 1990-е годы. Но даже тогда серьезным вызовом глобализации на Востоке стал азиатский финансовый кризис 1997 года. В таких странах, как Индонезия, Эфиопия и Вьетнам, развитие торговли до сих пор положительно влияет на экономику, хотя пандемия COVID-19 серьезно осложнила процесс. В целом глобализация приводила к росту доходов большей части работающего населения, благодаря чему рекордными темпами увеличивалось число представителей среднего класса, а наиболее удачливым из них даже удавалось подняться гораздо выше. По большому счету, экономическая глобализация оказывается максимально полезной для всех, когда выполняются по крайней мере три условия. Во-первых, механизмы глобализации приходят в действие лишь в том случае, если существует общественный договор. В послевоенной Европе и Японии, к примеру, разрушительный опыт войны заставил людей осознать, что все они в одной упряжке, и что для экономического развития нации каждый должен внести свой вклад и наравне с другими пользоваться полученными в результате благами. Широкая налоговая база, готовность компаний выполнять требования законодательства, а также высокие предельные налоговые ставки для богатых граждан позволяли государству активно финансировать образование, здравоохранение и строительство жилья. Все это создавало условия, при которых компании и граждане могли работать сообща, но сохранялась бы конкуренция. Долгосрочный характер общественного договора означал, что люди были готовы отказаться от сиюминутных или эгоистичных желаний, зная, что в долгосрочной перспективе они выиграют, так же, как и другие заинтересованные стороны соглашения. Совсем недавно тесно связанные между собой страны Скандинавии, включая Данию, Швецию, Финляндию и Норвегию, продемонстрировали пример того, как можно и дальше извлекать выгоду из международной торговли и поддерживать ее, исходя из интересов граждан. В главе шестой это показано на примере Дании. Во-вторых, Процессы глобализации идут намного быстрее, когда политическим лидерам удается найти баланс между контролируемым управлением экономикой и заботой о гражданах с одной стороны и открытостью миру с точки зрения развития торговли и инвестиций с другой. Более того, экономисты вроде Дэнни Родрика убеждены, что оптимальная политика глобализации не обязательно заключается в полномасштабной либерализации торговли, инвестиций и курса национальной валюты, а скорее в обеспечении большей управляемости процессами, когда суверенное правительство сохраняет определенную степень контроля над экономикой страны. Таким образом, более сдержанная политика в отношении глобализации, которую проводят сегодня Китай и Индонезия, а ранее в период послевоенного славного 30 страны Европы, Япония и Америка, с большей вероятностью будет способствовать общему прогрессу, нежели более категоричные подходы, сторонники которых ставят во главу угла либерализацию экономики и свободную торговлю. И в-третьих, общество выиграет от глобализации в тех случаях, когда господствующие технологии эпохи соответствуют сравнительным преимуществам, присущим экономической модели и общественному устройству конкретной страны. На макроуровне это объясняет, почему вслед за изобретением рефрижераторного судна Аргентина стала, пусть и на короткий период времени, одной из самых богатых экономик мира. У страны появилась возможность экспортировать замороженную говядину в любую точку Земли. На микроуровне это помогает понять, почему сегодня такой человек, как Пьюти Пюар из Индонезии, может стать успешным иллюстратором-фрилансером. Существующие технологии помогают ей, сидя дома, выходить на иностранные рынки. Однако, если не выполняется хотя бы одно из трех условий, глобализация чаще всего приводит к неравномерному развитию, а порой даже к упадку и разрушению. Именно такая ситуация сложилась в ходе предыдущих волн глобализации на рынках развивающихся стран Латинской Америки, Африки и Азии. Совсем недавно Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие промышленно развитые страны также столкнулись с негативными последствиями глобализации. И даже если существует общественный договор, найден баланс между глобализацией и национальными интересами, а новейшие технологии исключительно полезны для развития страны, все может пойти не так, как задумано. Чем теснее связаны между собой участники глобальной экономической системы, тем менее стабильной по своей сути она является, поскольку любое проявление нестабильности в одной стране быстро распространится и на другие страны. Осознание этого – один из важных уроков, которые мы должны извлечь из кризисных явлений, произошедших в последние годы в области финансов, здравоохранения и экологии. Вот почему чрезвычайно важно убедиться, что глобализация является управляемым процессом, в ходе которого принимаются все меры предосторожности для обеспечения стабильности, устойчивости и справедливости, возникающей в результате экономической системы. К сожалению, в нашем случае получилось иначе. Взглянем еще раз на перечисленные ранее условия и попробуем разобраться в том, удавалось ли соблюдать их в последние годы. Во многих крупных промышленно развитых странах-членах Большой Семерки Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США в последние десятилетия общественный договор между гражданами, правительством и бизнесом по сути не действовал. Компании, которые когда-то гордились тем, что имеют важнейшее значение для определенных территорий, помогая развивать их и застраивать, стали все чаще отказываться от такой деятельности, стремясь получить в других странах мира более высокую прибыль при меньших расходах на оплату труда сотрудников. Так автопроизводители перенесли большую часть своих производственных мощностей из Детройта, штат Мичиган, Прежде считавшегося центром автомобильного производства в такие страны, как Мексика, где уровень оплаты труда ниже, а близость к США позволяла без труда обслуживать и американский рынок, или в страны, географически расположенные ближе к новым рынкам сбыта, например, в Китай. То же самое произошло и с промышленным центром Европы – Германии, Бельгии, Франции и Италии, где производители перенесли свои мощности и рабочие места в новые страны Европейского Союза, такие как Словакия, Чехия и Румыния, где уровень зарплат значительно ниже. В результате их прежние высокооплачиваемые работники лишились средств к существованию, а города, в которых они жили, разорились и пришли в упадок. Бывшие центры автомобильного производства, такие как, например, Генг в Бельгии, по сей день не могут оправиться после закрытия автомобильных заводов. Их население страдает от высокого уровня безработицы, низких зарплат и слабого экономического роста. Компаниям, получающим значительную часть дохода от владения объектом интеллектуальной собственности, Трансферное ценообразование и различия в правилах налогообложения в разных регионах мира позволяют получать прибыль от производства, зачастую уходя от уплаты столь необходимых экономике страны – налогов. Свободный рынок, разумеется, подразумевает, что представленные на нем компании имеют возможность получать доход в той его части, где это возможно. Однако для того, чтобы глобализация приносила пользу, подобная деятельность должна осуществляться в разумных пределах. Дело в том, что в определенный момент в результате таких действий компаний те территории, на которых они были созданы или осуществляли свою деятельность, перестают получать хоть какую-то выгоду. Если один из участников общественного договора нарушает его условия, Последствия сказываются на всех остальных заинтересованных сторонах. Именно это произошло во многих промышленно развитых странах в ходе последней волны глобализации 1990-х и 2000-х годов, когда многим рядовым работникам компаний она уже не приносила прежней выгоды. Сокращение рабочих мест приводило к уменьшению собираемых местных налогов, в результате чего многие городские, региональные, а иногда даже федеральные органы власти были не в состоянии выполнить свою часть обязательств в рамках общественного договора, в том числе и по выплате пенсий или предоставлению качественного медицинского обслуживания, жилья и образования. Власти Детройта, как известно, в 2013 году вынужденно объявили о признании города банкротом, поскольку он уже не мог погасить возникшую задолженность по облигациям, в том числе по тем, которые гарантировали выплату пенсии бывшим работникам городской администрации. Хотя это событие и не является прямым следствием глобализации, Однако она никоим образом не помогла восстановлению производственной базы, разрушенной за предыдущие годы. Такие страны, как Япония, Италия и Франция, все чаще испытывают трудности не только при финансировании необходимого обеспечения текущих потребностей граждан и компаний, но и сохранения конкурентоспособности стран в будущем. С учетом описанного ранее, неудивительно, что политические стратегии и экономические системы все чаще вызывают у граждан недовольство, а также что их возмущение все чаще обращено в адрес транснациональных корпораций, которые занимают в мировой экономике лидирующие позиции и порой слишком легко уклоняются от уплаты налогов. Вторым негативным следствием глобализации на сегодняшний день является та политическая обстановка, которая сложилась в мире за последние 30 лет стараниями правительств многих стран. Убежденные в том, что глобализованный мир естественным образом создаст для всех участников множество преимуществ, с начала 1990-х годов руководство стран мира начало ускоренными темпами развивать свободную торговлю, внедрять плавающий курс национальной валюты и устранять преграды для привлечения иностранных инвестиций в свою экономику. Тогда эта задача не казалась слишком сложной, особенно с учетом того, что совсем недавно произошло событие, которое Фрэнсис Фукуяма метко назвал «концом истории». Американская капиталистическая модель мира одержала верх над коммунистической, продвигаемой СССР. Но они не учли того, что рынок не всегда способен самостоятельно определить оптимальное направление развития или, как минимум, соблюсти интересы всех участников. Такие экономисты, как Джозеф Стиглиц, Марианна Мазуката, Дэнни Родрик и многие другие, В своих недавних работах отмечали, что растущая роль финансового сектора и финансовая глобализация в действительности лишь делают экономическую систему еще менее стабильной и увеличивают вероятность возникновения и масштаб финансовых кризисов. Одной из стран, чей опыт показывает, насколько велики риски неконтролируемой финансовой глобализации, является Венгрия. Жолд Дарвас, уроженец Венгрии и экономист из института Брейгеля, объяснил, почему, по его мнению, первопричиной многих социальных, политических и экономических проблем, с которыми сталкивается страна сегодня, являются события того периода. В разгар мирового финансового кризиса 2008 года он писал, «Поскольку инфляция в Венгрии была намного выше, чем в других странах еврозоны, Процентные ставки по кредитам в венгерских форинтах также были намного выше. По этой причине многие потребители и предприятия, желавшие получить деньги по более низким ставкам, перешли на кредиты и займы в иностранной валюте. 90% ипотечных кредитов сейчас выдаются в иностранной валюте. В Чехии и Словакии, где процентные ставки были близки к ставкам стран еврозоны, кредиты в иностранной валюте составляют менее 2% от общего объема займов. Мировой финансовый кризис развивался стремительно и к сентябрю 2008 года достиг своего апогея. Многие экономисты. в том числе и авторы этой аудиокниги, не предполагали, что новый кризис окажется настолько разрушительным для стран Центральной и Восточной Европы, входящих в состав Евросоюза. Наши банки не несли финансовых убытков от американских субстандартных займов и были хорошо капитализированы, однако вскоре стало ясно, что ни одна страна не сможет избежать последствий глобального финансового кризиса. Число инвесторов, не желающих рисковать и нести убытки, росло, и они начали продавать свои акции и вкладываться в экономики развивающихся стран. По Венгрии кризис ударил значительно сильнее, чем по остальным странам Центральной Европы, поскольку большая часть огромного государственного долга этой страны находилась в руках иностранцев. Они хотели продать венгерские облигации, номинированные в форинтах. но на рынке не было новых покупателей. Процентные ставки на займы с длительным сроком погашения подскочили с из-за без того высоких 8% примерно до 12%, и рынок государственных облигаций просел. Аукционы по размещению новых государственных облигаций не привели к успеху. Венгерские голубые фишки на фондовом рынке также массово продавались, Давление на форинт усилилось, и на последние недели торгов Центральный банк повысил процентные ставки на три пункта. Повышение ставки помогло укрепить форинт, но ситуация оставалась нестабильной, а рынок государственных облигаций все еще был заморожен. Со времени описанных Дарвасом событий прошло уже более 10 лет, но их отголоски доносятся до нас до сих пор. После того, как на Венгрию ее банкиров и граждан обрушились катастрофические последствия финансовой глобализации, страна пережила сильный экономический и долговой кризис в 2008 году и другой, менее масштабный, пять лет спустя. Хотя впоследствии экономика страны вновь начала расти, недовольные венгры все чаще демонстрировали антипатию к более либерально и проевропейски настроенным политикам, которые, по их мнению, втянули их в кризис. В последние годы они голосовали против европейской экономической интеграции, против иммиграции и либерализации торговой и финансовой политики. Венгрия, в частности, закрыла свои границы для иммигрантов и отказалась участвовать в урегулировании миграционного кризиса в Европе в 2016 году. В связи с тем, что обстановка становилась все более агрессивной, Центральный Европейский университет, основанный Джорджем Соросом, был вынужден покинуть страну. Случай в Венгрии своеобразен и уникален. но он доказывает, что даже если политика, направленная на развитие процесса глобализации, проводится исходя из лучших соображений, она порой приводит к весьма неприятным последствиям. Глобализация — это мощный механизм, способный значительно улучшить положение страны и ее граждан, но к нему следует подходить прагматично, а не слепо следовать идеологии. Наконец, новейшие технологии могут усугубить негативные последствия глобализации. Если люди не обладают необходимыми знаниями и опытом использования новейших технологий, их место в глобализованной экономике занимают выходцы из других стран, которые в этом вопросе компетентны. Иногда в действие приходят глобальные силы, противостоять которым общество едва ли способно. Ричард Болдуин отмечал, что с появлением интернета затраты на связь резко упали, и фирмам, стремящимся к получению прибыли, имело смысл провести разделение сотрудников на «белые воротнички» и «синие воротнички». Компании могут производить товары в одной стране, в той, где совокупные производственные затраты меньше, а готовый продукт доставлять в другую страну и продавать там. В 1990 -е, 2000 е годы такой подход к производству и сбыту спровоцировал стремительное развитие процесса глобализации, что пошло на пользу многим странам мира, но нанесло серьезный ущерб промышленным центрам западноевропейских государств. Повлиять на ход событий тогда едва ли представлялось возможным. Это не означает, однако, что перед лицом глобализации, движимой технологическим прогрессом, Национальные экономики абсолютно бессильны. В небольших странах с открытой экономикой, вроде Сингапура, Дании, Нидерландов и Бельгии, где объем торговли зачастую превышает 100% ВВП, осознают, что будущее каждой из них зависит от того, удастся ли внедрить новейшие технологии, являющиеся сегодня двигателем глобализации. Если инвестировать в развитие этих технологий и навыков, необходимых для их применения, то есть все шансы выйти из процесса глобализации победителем. Убедительным доказательством успешности подобного подхода можно назвать, например, порт Роттердама. Понимая, что применение таких цифровых технологий, как распределенные цифровые реестры, блокчейн, поможет в значительной степени оптимизировать работу порта, его руководство вложило крупные средства в разработку и внедрение этой технологии. На сегодняшний день Роттердам, вероятно, самый технологичный и современный порт в Европе, значительно превосходящий таких конкурентов, как Гамбург и Антверпен. В будущем цифровые технологии окажут влияние не только на физическую торговлю, Как отмечалось ранее, цифровая коммерция лишь начала свое развитие и еще не оценена по достоинству, но в ближайшее время этот механизм торговли едва ли утратит популярность. Сегодня у стран и сообществ, возглавляемых наиболее дальновидными лидерами, все еще есть возможность выстроить эффективную стратегию для получения максимальной выгоды от цифровой глобализации. Но действовать они должны быстро. Некоторые новшества, вроде инфраструктуры для 5G, при наличии финансирования могут быть внедрены в относительно короткие сроки. Однако, чтобы обучить людей работе с новейшими технологиями, потребуется более тщательное планирование. Тогда в будущем они смогут повторить успех пьюти-пюар. Учитывая эти реалии, я убежден в том, что глобализация — Процесс, к которому нельзя относиться легкомысленно и идти по пути преобразований наугад. Наоборот, следует подходить к глобализации более прагматично, учитывая интересы большого количества заинтересованных сторон, людей и компаний. Безусловно, такой подход может привести к желанному результату. Успехи Анисы и ее компаньонов по компании MYCL Пьюти, а также братьев Утома, основавших IDN Медиа, служат тому доказательством. Благодаря значительным государственным инвестициям в образование в их стране, они воспользовались преимуществами мировых рынков у себя на родине, а также помогли своим согражданам сделать шаг к лучшей жизни. Поэтому они… так же, как и большинство их соотечественников и соотечественниц, убеждены в том, что глобализация приносит пользу. Или, как сказал нам Уильям, младший из братьев Утома, глядя на Джакарту из офиса своей компании, уровень развития торговли и технологий – показатель того, как развивается страна в целом. Вы сможете расти, если будете на чем-то специализироваться. Если бы все заинтересованные стороны в стране мыслили схожим образом, осознавали свои обязанности и учитывали преграды, которые могут возникнуть на пути, однажды выгоды глобализации снова перевесили бы возможные риски. Но для этого, как указывает Уильям, важно правильно решить вопрос со второй частью уравнения – с технологиями.